157. «Удались в тишину молчание, в покое своего внутреннего я. Там найдешь ты возможность общения со мной. Там затихает и шум суеты. Ничто на земле не уявляется звездному чуду созвучно сфере надземных огней. Нет ничего, чтобы в жизни обычной можно было считать нерушимым, но не изменяем, Учитель.